«Махараджа мечей. Он очень достойный человек. Он проходимец. Нет, он не проходимец. Ну тогда жулик. Не жулик. Когда-нибудь он сядет. Не сядет. Наконец я догадываюсь, о ком речь. Речь идет о жареном смехе, точнее о дяде Володе, школьном товарище моего папы, том самом, который во всех обстоятельствах жизни носит белоснежную вышиванку Однажды даже пришел в шароварах, как раз Бульба. Дядя Володя — адепт царства свободного духа, проводник неудержимой свободы и раб счастья. Еще дядя Володя — завхоз футбольной команды «Динамо Киев», то есть главный человек на всей Украине. А Украина больше Франции, так что он мог бы запросто стать президентом Франции или еще какого-нибудь маленького государства, и даже, может быть, и большого. В раннем детстве я думала, что он живет на стадионе, прямо на складе, рядом с футбольными мечами, которые пахнут свежей свиной кожей тех самых свиней, головы которых я видела на базаре. И жил он, как шах из Аравии, как махараджи из Джайпура, как вельможи и бог. Так я думала поначалу. Но потом оказалось, что он живет в самом обычном блочном доме. Зато у него была целая коллекция кубков с автографами, Он знал всех легендарных футболистов, которые уже тогда прославились и были такими же знаменитыми, как космонавты, а некоторые еще знаменитей, чем сам Гагарин. Я очень гордилась тем, что и мой папа, благодаря своему товарищу, на короткой ноге с футболистами. За компанию с дядей Володей папа однажды побывал на дне рождения знаменитого на весь мир Блохина. Там были и сам Лобановский, и, и Буряк, и Яшин, и Веремеев, и мой отец самолично с ними разговаривал. Но мир, в котором жил дядя Володя, трещал по швам. Он вырос из него, как ребенок вырастает из собственной одежды. Уже тогда все говорили, что живи он где-нибудь на Западе, он смог бы служить в иностранном легионе, или, скажем, стать каскадером, ковбоем, министром или картежным игроком, если бы ему все-таки не удалось стать президентом Франции. Здесь же были свои правила, и он мог быть только в одной единственной роли, а именно в роли завхоза Киевского «Динамо». После армии у него на вечно красном широком лице осталось несколько красивых рубцов, как на коже Сенегальского короля, а в сердце не неизрасходованная амуниция. «Да-да-да, совершенно верно. Дядя Володя был человеком широкой души». Так говорили о нем профаны, вроде моих родителей. Профаны и карлики духа, выдающие свой карлизм за порядочность, они не видели в нем настоящего масштаба. Верхом человеческого величия для них оставалась дядя Володина способность достать труднодоступный продукт. А ведь не в этом было дело. Даже в самые суровые времена... Когда на прилавках не было ничего, кроме выстроенных пирамидой консервов с морской капустой, дядя Володя не ограничивался икрой Он приходил к нам всегда с каким-то хозяйственным, чрезвычайно уютным видом, таким, будто жизнь — это непрекращающийся пир. Широкими плечами, как лопастями корабля, он прорубал себе дорогу в удушливом воздухе нашей квартиры, в которой так боялись сквозняков, и распахивал окна. Свежий воздух еще никому не повредил. Рычал он, и даже папа не смел ему возражать. Потом дядя Володя уже двигался на кухню, торжественно шурша свертками с правительственными сырами, осетром, лососем, белугой, севрюгой, щуками, судаками, воблой, таранью, кефалью, стерлядью. В его руках пузырились особые рубиново-терпкие грузинские вина, которые с ловкостью искателя он добывал на тайных гастрономических приисках. «Матвей, ты писатель, как Лев Толстой. Я горжусь тем, что сидел с тобой за одной партой», — говорил он папе, и заливался или, скорее, захлебывался жареным смехом, переходя от хриплого рычания и кашля к петушиным трелям. А потом просто начинал безмолвно трястись — так что трясся весь дом, и смех его был таким заразительным, что остаться равнодушным мог только мертвец. Теперь немного о моем папе. Во-первых, мой папа рядом со своим школьным товарищем выглядит как недозрелый огурец, рядом с настоящей кровяной колбасой. Во-вторых, он перед дядей Володей почему-то до сих пор рабеет, хотя тут и был троечником, а папа отличником. Несмотря на то, что пап не очень интересуется футболом и не кричит гол, когда остальные рвут на себе волосы, дело скрашивается тем обстоятельством, что время от времени он может распить стопку-другую с этим великим человеком, который еще знаменитий цирковых артистов и дрессировщиков-змей. И великий этот человек живет рядом, говорит, действует, думает, то есть мыслит, и всегда добивается своего. И я, находясь рядом с дядей Володей, поддавшись всеобщему воодушевлению, чувствовала, как в душе у меня растет радость. И с младенчества я знала, что дядя Володя — Игорь Кио футбольных мячей. Он заведует и травой, и ослепительными прожекторами над стадионом, и всем-всем, что было так важно для футбола. Как-то раз мамин брат, потрясающий остряк, взял меня с собой на футбол. Он действительно все время острил, и даже, как говорил папа, сидя на горшке. Мы прошли через гигантские чугунные ворота, напоминающие врата ада, и нас подхватил плотный человеческий поток. До сих пор я еще никогда не видела такого скопления людей, а тем более мужчин. Билеты, разумеется, мы не покупали, потому что у нас был грандиозный блат. В таком ослепительно ярком месте до этого мне бывать не приходилось. Снаружи была ночь, кромешная тьма, и безучастное человечество пердело в своей подушке, а сюда остекалось все турбинное атомное электричество, когда-либо выработанное во Вселенной, и выплевывало в космос протуберанцы восторга. Стадион оказался безбрежным, как море. На самом дне его, на ярко-зеленом поле, происходило что-то таинственное, что было скрыто от меня — на что было понятно огромной толпе, которая дышала как один организм. Крик оглушил меня и поднял он до слепительной тарелкой и трибун. Потом над нами, как птицы, летели пивные бутылки. Это было очень опасно и одновременно восхитительно. В то время у меня с футболом ассоциировались слова «пиво» и «мороженое». Это были удивительные светлые слова, такие светлые, как снег на солнце. Светлые, как стадион во время матча. Благодаря этому необыкновенному знакомству к нам приезжали москвичи. Приезжали они во время крупных матчей, а дядя Володя заботился о билетах. Над москвичами мы смеялись, потому что там, в столице, у них всегда шел снег, даже в апреле, а в Киеве уже начинали просыпаться сады. А москвичи, в свою очередь, смеялись над нами и коверкали украинский язык до да колик в желудке, Я никак не могла понять, почему в Москве все украинские фамилии вызывают смех. Это идиотизм, но факт.